Глава номер 75. пять. Последние штрихи. Софья. Всю последующую неделю сижу у матери Миши. Надежда окружает нас со златой такой заботой, что я таю. А еще женщины уделяют много времени подготовке к нашей с Мишей свадьбе. Даже я столько не делаю. Мои мысли остаются в госпитале, где лежит Рома. Казалось бы, все, угроза миновала. Но я никак не могу расслабиться и поверить в то, что брат на свободе. Как это вышло? Как Миша добился, чтобы его выпустили так быстро? Насколько я поняла, там провернули какую-то сделку. Обмен настоящего преступника на Рому. Брат, как и Миша, тоже ничего не рассказывает. Сказал, там с неразглашением сделка. Наверное, хвосты почищают. Четыре года жизни украли у человека, а теперь никто типа ничего не знает. Миша где-то мотается, а я в кои-то веки решаю посмотреть вечерние новости вместе с Надеждой. Падаю на диван гостиной и пялюсь на экран, не думая ни о чем. Ведущая тараторит то про рождение львят в каком-то зоопарке, то о наводнении где-то далеко. Собираюсь уходить, но слышу свою фамилию и торможу. Виновный в смерти семьи Громовых погиб при задержании. Подробнее расскажет наш корреспондент Игорь Востриков. Падаю обратно на диван и переглядываюсь с надеждой. А на экране появляется молодой репортер и рассказывает, что в Санкт-Петербурге был пойман особо опасный и вооруженный бандит Сергей Коновалов по прозвищу «Малой». Что за бред? Какой он «Малой»? А далее сотрудник полиции сухим языком рассказывает, что этот Сергей оказал сопротивление, открыл стрельбу и был убит. Скончался на месте до приезда скорой. Смутно вспоминаю, что Мише звонили несколько дней назад. Там кого-то нашли. Хмурюсь и задумываюсь, а правда ли говорят в новостях? Нашли что смотреть. Возмущается Миша. Аж подлетаю с визгом. Не ждала его сегодня. Жених смеривает меня взглядом и улыбается. Привидение увидел, что ли?» «Не смешно. Бурчу. Мы можем поговорить наедине?» Решаю сразу все выяснить. Миша цокает и кивает в сторону коридора. Надежда делает вид, будто ничего необычного не происходит, за что я ей очень благодарна. Уже соскучилась. Сразу же обнимает меня Миша и громко вдыхает, зарывшись носом в мои волосы. Что произошло с лысом на самом деле? Спрашиваю шепотом. Ты же только что новости смотрела. Улыбается Миша. Хватаю его за руку и тащу в спальню. Эй, ты чего? Миш, я не настолько дура. Заявляю, как только закрываю за нами дверь. «Это ты?» «Секундное молчание и...» «Я не убиваю людей», — отвечает Миша. «Свожу брови. Тебе звонили, когда я была в госпитале». «Все, что тебе надо знать, виновный в гибели твоих родных, больше никогда не появится рядом с тобой. Ясно?» «И его начальника достанем, обещаю». «Ахаю и чуть сознание не теряю». Даже пошатываюсь, когда голова кружиться начинает. Миша подхватывает меня и удерживает. — Тише, тише, ты чего? — Что ты наделал? — шепчу. — А если тебя посадят? Миша в ответ только смеется. — Фильмов пересмотрела, что ли? Этот идиот правда начал шмалять направо и налево. Ранил несколько человек. Его снял снайпер. Просто всю славу за поимку беглого преступника отдали полиции. Наши ребята его нашли, но светиться не захотели. Вот и все. Ты не обманываешь меня? Хмуро смотрю на Мишу. Что за глупости? Поклянись! Требую. Нашим ребенком поклянись! Выставляю указательный палец. Ты беременна? Миша сам чуть не бледнеет. Нет. Опускаю глаза. Сама не знаю, зачем это ляпнуло. Но если ты мне врешь, то никогда и не буду. А я-то уж размечтался. Цокает Миша. Клянусь всем, чем хочешь. Этот придурок сам нарвался. Единственное, чего не сказали в новостях, что на задержании был спецназ. Звонили мне, чтобы подтвердить личность лысова Это да. Но дальше действовали официально. «Правда, правда?» «Ну ты даешь!» Снова смеется Миша. «Я же только что поклялся!» «А что второй, который в рому стрелял?» «Я не знаю!» Пожимает плечами. «Поэтому вы всей семьей летите в закрытый военный госпиталь, а потом за границу. Нечего вам здесь торчать!» «А как же работа?» Удивляюсь. «А ты?» Я никуда без тебя не поеду. Топаю ногой. Миша одаривает меня серьезным взглядом. Солнце мое. Притягивает к себе. Любимая моя, я не спрашиваю. Сейчас меня интересует лишь твоя безопасность, а все остальное подождет. А если я за этой самой границей найду себе другого? Скрещиваю руки на груди и смотрю прямо Мише в глаза. Замечаю тень улыбки на губах любимого, но стою на своем. Я не хочу бегать. Я не думаю, что стрелявший вернется. Никто ж не знает, что я жива. Вернее, знают, но это очень узкий круг людей. Миша хмыкает и целует меня в нос, а потом просто уходит из спальни. Стою недолго, соображаю. То есть шантаж не сработал? Ты куда? Бегу следом за Мишей. Подожди, ты ничего не скажешь? Догоняю жениха уже на кухне. Банкет закатим после твоего воскрешения. Спокойно говорит Миша, ставя чайник. Свадьбу сыграем на следующей неделе, когда Роман выйдет из больницы. Не поняла. И с вами поедет Тамара. Это шутка? Округляю глаза. Выбирай, где хочешь провести медовый месяц. Наигранно улыбается. «Это не смешно!» «А похоже, что я шучу. Ты понимаешь, что если бы твой отец отправил семью туда, где вас не достали бы, то ничего этого не было бы сейчас», — Вкрадчиво говорит. «Да, его бы убрали, но твоя мачеха была бы жива, ее родители были бы живы, Рома бы в тюрьму не попал» а тебе не пришлось бы разрываться между работами и воспитанием Златы. И да, у вас бы остались фирмы отца, которые растащили его так называемые друзья. Голос любимого лязгает, как стальной затвор. Я не собираюсь сидеть и ждать, когда случится непоправимое, поэтому ты возьмешь сестру и брата, и уедешь из города, из страны, туда, где ты будешь в безопасности. А у меня будут развязаны руки. Что ты собираешься делать? Все, что могу выдавить из себя и вздрагиваю, когда выключается чайник. Помочь одному человеку поймать всех виновных. Я не хочу оглядываться и ждать чего-то. Я хочу наслаждаться нашей с тобой жизнью». Открывать рестораны, воспитывать детей, ездить, отдыхать, встречаться с семьями. Понимаешь? Опускаю глаза. Да, я понимаю. И да, Миша прав. Если бы отец не был бы настолько самонадеянным и отослал бы нас, мы бы не пострадали. И сейчас я это понимаю. Да, Миша выглядит психом. Прет на пролом и, кажется, не думает о последствиях, но это не так. Он куда серьезнее, да и думает не на один шаг вперед. Хорошо, опускаю голову, но при одном условии. Я слушаю. Ты не будешь делать глупости и нарываться на неприятности, и ты будешь приезжать к нам как можно чаще. Я не хочу стать вдовой сразу после замужества. Это уже целый список, но я согласен. Так и решаем. Через неделю и на весь июнь Миша отправляет нас троих в закрытый санаторий. Там Рому лечат, помогают восстановиться после огнестрела. Комплекс упражнений, куча процедур и двигательная функция правой руки почти восстановлена. Но, кажется, брату все равно придется учиться писать левой рукой. Пуля что-то там повредила, и теперь пальцы плохо слушаются, а рука у Ромы быстро устает. Пока находимся в санатории, решаем, что Ромка поживет в нашей созлатой квартире, а потом, когда решит, чем будет заниматься, уже поедет куда захочет. Деньги, которые вернул Никифоров, я разделила на три равные части между нами. Миша помог все оформить. С бесом они тоже сами все решат. Миша проследит. Я не хочу в это лезть. злато слишком мала, а Ромки не до того. Ему надо здоровье сначала поправить. Возвращаемся домой из санатория, а Миша налетает на меня, как ураган. «Боже, как я соскучился!» Подхватывает меня на руки и кружит, как только выхожу в общий зал аэропорта. «Мы не одни!» Тихо говорю, еле заметно кивая в сторону брата. «Плевать!» Миша впивается в мои губы жадным поцелуем. «У меня для тебя отличные новости!»